Глава 7.2. Эсфер. Я как раз закончил приводить в порядок комнату. Я чувствовал, что Дия удаляется от меня. Я был зол сам на себя. Та моя вспышка была отвратительна. То, что я не удержал под контролем внутреннего дракона, собственника, недопустимо. Но я сам был во всем виноват. Надо было ожидать. И занижать способности черного змея не стоило. Я теперь плачу за собственную ошибку. А Дия... Надо просто с ней поговорить, вернуть расположение, а когда это и произойдет, признаться, что я и есть ее истиной, если она не догадалась обо всем сама. Ее зов ударил по ментальному полю белым росчерком. Я рванул по ее следу, сменил и постась прямо в широком коридоре, через большую залу, наружу, в ослепительно белую вечную зиму. Нашел Диару почти мгновенно. Она успела испугаться, совсем как человеческая девушка, подумала, что замерзнет здесь насмерть. И самая первая невольная мысль ее была «Эсфер». И это было сладко. Я сменил и ипостась сразу, как драконьи лапы коснулись заснеженной земли. Она стояла посреди заснеженного сада. Губы белые, замерзла. Демона, почему она так выбежала в сад? И я вновь разозлился и вновь на себя. Почему я не предвидел? Почему не позаботился? Сначала я прижал ее к себе, заключил в объятия. Оторвал от заснеженной земли. Напитывал теплом ее тело. Дия повисла в моих руках и всхлипнула. «Ну нет, девочка, не плачь». Быстрым движением я извлек из пространственного кармана меховую накидку. серо серебристый уникальный мех, достояние моей страны. Он драгоценен. И его на законодательном уровне разрешено носить только членам королевской семьи. Я не размышлял и долю мгновения, накинул его на плечи Диара. Это моя истинная. Мех королей на ней по праву. Диара послушно обвела мою шею руками, я перехватил ее поудобнее под коленями и под лопатками. Она шмыгнула носом и уткнулась мне в грудь. Диа, все в порядке?» «Угу, Эсфер». «Что вы, девочка?» «Это тот самый Аскарский мех?» Конечно, она знала про закон. Порой мне казалось, что в удаленных мирах неверно произносят имя Аскардского короля, но вот про уникальный мех, достояние страны ледяных драконов, знали абсолютно все. «Да, Дия. Это тот самый мех. Я нес ее на руках к замку. Она уже не дрожала. На нас медленно опускались редкие пушистые снежинки. Дия больше мне ничего не говорила».